Глава одиннадцатая Маша зашла в кафе, огляделась по сторонам и подошла к барной стойке, за которой скучал бармен. Все служащие кафе были уже предупреждены о смене хозяев. Поэтому, увидев новую хозяйку, бармен встрепенулся и расплылся в широкой улыбке. «Ваше сиятельство, Мария Сергеевна! Так радостно видеть вас!» — приветствовал он Машу. «Боря, не нужно мне льстить!» Маша наклонила голову, глядя на ничуть не смутившегося бармена. «Это не лесть. Поверьте, ваше сиятельство. Я открыл бутылку с шампанским, когда мы узнали, что кафе продано, и нам по секрету сообщили, кому именно. Но Михалыч вроде бы говорил, что делами его сиятельства хочет заниматься самостоятельно. Или Евгений Федорович передумал и решил часть дел на вас перекинуть?» «Нет», — Маша покачала головой. Его сиятельство планирует сам всем заниматься. Просто его сейчас нет. Он уехал по делам. А дела, как я поняла, требуют неотложных решений. «Я, пожалуй, здесь присяду». За барную стойку сел Дроздов. «Вы же не против?» В кафе в это время вошел Тихон. Он с Дроздовым немного задержались на улице, что-то тихонько обсуждая. Маша обернулась и проводила Тихона взглядом. Как она и предполагала, Тот быстро проскользнул на кухню, чтобы переговорить с Михалычем и предупредить о ее приходе. «А почему кафе открыто?» — спросила она у бармена. «Разве это правильно?» «Ревизию провели вчера вместе с описью вещей», — сообщил Борис. «А сегодня Михалыч велел все оставить как есть. Все равно посетителей считай, что нет. Ну а зайдет кто, так не беда, накормить всегда сможем». Это в том случае, что им еда нужна, а не просто лясы поточить. А так и пива хватит. Вот вам, чего налить?» И он повернулся к Дроздову, который внимательно в это время слушал, о чем говорят Маша с барманом. «Пиво?» Толя, широко улыбнувшись, повернулся к Маше. «Не обращайте на меня внимания. Я просто решил скоротать здесь вечерок. Тренировка отменяется. Почему бы пиво не выпить?» «А как же ваш отец?» «Не хотите предупредить его, что тренировка отменяется?» Маша повернулась к Дроздову. «Эмм...» Дроздов задумался. «Вы правы, Мария Сергеевна. Если меня сейчас покормят, то я, пожалуй, прогуляюсь до отца. Но потом вернусь, чтобы скоротать вечерок под кружечку пива». «Так, за столик не желаете присесть, ваше благородие?» Бармен продолжал широко улыбаться. «Лиза быстро к вам подбежит. С ней договоритесь насчет еды». «Тоже верно!» Дроздов посмотрел на Машу, будто сомневаясь, может ли оставить жену приятеля на подозрительного бармена. «Идите, Толя!» вздохнула она. «Со мной здесь ничего не случится!» «Вы уверены, Мария?» Он еще раз внимательно осмотрел помещение и только когда она кивнула, направился к столику. К нему тут же подбежала Лиза. Глядя на девушку, Дроздов улыбнулся. «Могу предложить новинку!» «Открытый пирог с необычной начинкой», — проворковала Лиза. «Рекомендуешь, милая?» — Дроздов подмигнул слегка смутившейся девушке. «Да, от всего сердца». Она даже приложила руку к груди, чтобы таким вот образом подтвердить свои слова. Сделав это, Лиза привлекла шальной взгляд молодого офицера к этой части своего тела. «Да, такое... Хм, сердце... врать не будет», — наконец протянул Дроздов. «Неси этот ваш новый пирог, готовый ворваться в массы и задать новую моду». Маша только покачала головой и повернулась в ту сторону, куда ушел Тихон. Наверное, уже пора было идти на кухню. Прошло достаточно времени, чтобы там все могли приготовиться к ее появлению. Она уже встала на ноги, когда появился Михалыч. «Извините, что ждать заставил, Мария Сергеевна», – добродушно пробасил он. «Пироги как раз подошли в духовке, вот и задержался». Я почему просил тихо на найти его сиятельство? Мне нужна отмашка, чтобы в учебное заведение, где Евгений Федорович через Павлова уголки снял, людей отправить, заказы принимать. А то сидим, как на иголках. Вроде бы и открываться пора уже с нашими услугами. И никакого приказа нет. меню вроде согласовали. Евгений Федорович сам картинки рисовал. Ну, это у него быстро и ловко выходит. Вот, посмотрите, может быть, что-то еще углядите? «Мы-то и позабыть чего-нибудь могли». Он протянул Маше красивую папку, обшитую кожей. Каждое блюдо-меню было представлено на отдельном плотном листе. «Ничего не понимаю. Зачем люди в учебных заведениях? И что это за пункт «Стоимость доставки»?» Спросила Маша, откровенно любуясь рисунками. «Все блюда выглядели на них очень вкусно. Так и хотелось что-нибудь заказать». Только ведь заказы будут собирать, а мы доставлять клиентам домой еду к назначенному часу будем!» Михалыч удивленно посмотрел на нее. «Неужели его сиятельство с вами не поделился?» «Он что-то такое говорил?» Маша прислонила лоб к одному из рисунков. Женя действительно что-то говорил, когда объяснял, зачем сюда приехали несколько юношей-рысей. Будущие егеря сделали их и так небольшой дом еще меньше. Маша даже начала непрозрачно намекать, что, может быть, они этот дом Сусликову отдадут, а сами всей толпой переедут в ее дом, который был раза в три больше. Сам же Женя начал посматривать на соседний дом, который принадлежал пожилой паре, и каждый раз при встрече спрашивать, не хотят ли они вернуться в реальный мир, а дом продать по выгодной цене соседу. «Ну что, мне мальчишек уже начинать готовить?» С кухни выскочил Тихон. В руке у него был зажат недоеденный кусок пиццы. «Да, готовь», — Маша уверенно кивнула. «И найди Павлова. В форте, как минимум, в ратуше трудится множество людей, которым тоже может прийтись по душе, приходя домой получать ужин. Не все из них могут позволить себе постоянную прислугу, а пару пирогов заказать большинство вполне способно». «Так что, ваше сиятельство, что-то надо добавить?» Спросил Михайлович, когда Тихон, доедая на ходу кусок, выскочил из кафе, чтобы бежать домой и передавать новость Игнату. Игнат был назначен здесь старшим, и именно на нем лежала, кроме всего прочего, подготовка мальчишек к вот такой вот работе, вахтовым методом, И юноши выбирали не абы каких, а тех, кто в случае форс-мажорных ситуаций смогут хотя бы за себя постоять и прорваться домой, если вдруг прорыв. Хотя бы и сумеют убежать под мощную защиту дома графа. Да, Маша еще раз пересмотрела меню. На этот раз она смотрела целенаправленно. Здесь, как бы так выразиться, мужской вариант. Но, возможно, и женщины захотят себя побаловать. Кондитерская в форте всего одна. И бегать в нее не каждая женщина может себе позволить. Просто времени не хватит. Поэтому можно добавить разных пирожных, десертов. Да и какие-нибудь салаты подошли бы. Хм... В принципе, если упаковку выложить пекарской бумагой, то вполне можно и салат упаковать. Михалыч потер подбородок. Я подумаю, Ну да будет Евгению Федоровичу показать вместе с образцами, чтобы он нарисовать смог. А то как-то получится странно. Половина меню такая красивая, а в половине рисунков нет. В любом случае, начинайте с тем, что уже запланировано. Маша встала. Дроздов уже поел и убежал, чтобы в скорости вернуться. Пора было и ей возвращаться домой. Вдруг Женя вернется, а ее нет. И тут дверь в кафе распахнулась, и влетела Перепелкина. «Боря, я забыла на кухне свою записную книжку!» Бросила она с порога. И тут ее взгляд упал на Михалыча. Машу она не знала в лицо и, похоже, даже не догадывалась, что рядом с поваром стоит графиня. «Что? Решаешь, как изуродовать мое детище?» Процедила она, обращаясь к Михалычу. «Это не ваше детище!» — покачал головой повар. «Не захлебнитесь своей желчью!» «Это кто?» — спросила у него Маша, напряженно глядя на перекошенное женское лицо. «Бывшая хозяйка». «А, значит, та самая, которая Жене лицо расцарапала?» Ответа Маша было не нужно. Она решительно выхватила из рук бармена небольшую записную книжку, подошла к женщине и сунула книжку ей в руку. «А теперь убирайся, и чтобы я тебя больше здесь не видела». «Да кто ты вообще такая?» — начало было Перепелкино. «Закрой рот, когда с тобой разговаривает графиня Рысева», — процедила Маша. «Я не позволяла тебе его открывать в моем присутствии. У моего мужа весьма странные представления о том, что женщин в большинстве случаев нельзя бить». А вот я подобными комплексами не страдаю. И если еще раз тебя здесь увижу, не удивляйся от последствий собственной глупости. А теперь вон из моего кафе!» И Маша указала рукой на дверь. Перепелкина открыла рот, потом закрыла и выскочила из кафе. Маша же сжала и разжала кулак, глядя ей вслед. Когда звякнувший колокольчик прекратил дрожать, она повернулась к Михалычу. «Я надеюсь, что его сиятельство завтра уже вернется и утвердит добавление к меню. А сейчас мне пора домой». И она вышла, оставив мужчин с уважением смотреть ей вслед. Наша не слишком многочисленная команда разделилась пополам. К нашей троице присоединились еще три человека. Пятеро же остались с Изюбровым. При этом, как мне показалось, как минимум трое из этой пятерки были согласны с нашими выводами, но по необъяснимой причине не стали присоединяться к нашей группе. Создается ощущение, что наша шестерка и шестерка Изюброва вступают в некое противоборство, которое, дай рысь, не продлится до конца нашего обучения, а то и вовсе не перенесется за пределы Академии. «Когда выходим?» – спросил Песков, подтягиваясь. «Время еще есть». Я посмотрел на часы. «Идти недалеко, так что не будем слишком сильно торопиться. Чем дольше мы позволим тварям мариноваться во вредном для них воздухе изнанке первого уровня, тем слабее они будут. И тем легче их будет победить». «Это кроме того, что макрои с каждым часом будут усиливаться», — добавил Мамбов. Он сидел в этот момент на подоконнике, покачивая правой ногой. Левая была согнута в колени. «Нам все равно придется с боем пробиваться к месту открытия портала. Не оставлять же кристаллы в тварях. Плохо, что из форта обзора практически нет. Я посмотрел в окно. Непонятно, сколько вообще тварей выскочило из портала прорыва. Придется ориентироваться и перестраиваться на ходу. С этим учетом надо рассчитывать время выхода. Ничего, выйдем пораньше. Махнул рукой долговязый голубев. На крайний случай стулья прихватим, которые вы притащили. Будем на них сидеть по очереди и часа их ждать. Парни заржали, а Мамбов посмотрел на них с раздражением. «Шутники, мать вашу!» – пробормотал Олег и соскочил с подоконника. «Ну что, выходим за два часа до открытия портала. Пока же можно отдохнуть и набраться сил». Ребята разбрелись кто куда по дому. Я же вышел во двор и направился к маленькому смотровому окну, чтобы попытаться оценить обстановку. Окошко было расположено жутко неудобно. В него практически не было видно ничего, кроме маленького участка непосредственно перед воротами. Я уже хотел было отойти, как в окне появилась стремительная тень. Пантера кинулась прямо на меня. От неожиданности я сделал шаг назад. Под ногу попался какой-то камень, и я довольно предсказуемо оступился. Не упал и быстро выровнял равновесие, но когда выпрямился, из-за спины раздался насмешливый голос. «Что, граф, испугался безобидной кошечки? Вы же почти родственники. Неужели не договоритесь?» Я медленно повернулся к Изюброву. «Какие у тебя проблемы со мной? Я тебе ненароком в кашу плюнул или...» «Что?» Он только оскалился и, ничего не ответив, отошел в сторону. «Бык трелевочный, вот он кто!» «Идиот!» Я с минуту пристально смотрел на него, а затем пошел в дом. Мамбов нашелся в спальне. Он лежал, как я недавно, заложив руки за голову и рассматривая потолок. «У них всех шестерых классовая ненависть к нам!» Я последовал его примеру и завалился на кровать. «Похоже», — ответил Мамбов. «Причем ничем не объяснимое и непонятно на чем основанное. Вроде бы он непростой смертный, тоже из дворян и бога-покровителя не самого слабого имеет. Вот глядишь ты!» «Ладно, на идиотов внимание обращать, только себе настроение портить. Что там со временем?» «Еще восемь часов», — Мамбов посмотрел на часы. «Я, пожалуй, подремлю. Идти, похоже, ночью придется. Ну, я и выскажу Медведеву все, что о нем думаю, даже если мне это будет стоить учебы», — бросил я, закрывая глаза. «А какая у тебя к нему основная претензия?» — спросил Мамбов. Время. «Мы пойдем ночью, и это плохо», — ответил я. «Почему? Какая разница, когда выдвигаться, кроме того, что немного неудобно?» «Олег, там беснуются дикие, измененные магией изнанки кошки. И они, в отличие от большинства из нас, отлично видят в темноте. А ты видишь в темноте?» Я повернул голову в его сторону. «Эм», — промычал он, — «а ты?» я это вижу, потому что, как мне буквально только что напомнил Изюбров, мы с теми тварюшками почти родственники, вот только любви от этого у нас друг к другу не прибавляется». Я отвернулся и закрыл глаза. «Ну вот, значит, у нас есть небольшое, но преимущество», философски ответил Мамбов. «Очень небольшое, учитывая, что мне придется смотреть за шестерых». Я вздохнул и как прикажешь мне координировать движение группы и каждого в отдельности в условиях пониженной видимости и при наличии серьезного противника? — Я-то откуда знаю? — ворчливо спросил Мамбов. — Ты командир, тебе и решать. — Угу, это очень удобно, знаешь ли. Ты командир, ты командуй. А как ты это будешь делать, нас не слишком волнует. Я тебя правильно понимаю. Я снова повернулся к Мамбову. Тот кивнул и пожал плечами. Я задумался, а потом провел пальцем по щеке. А что если... Олег, собери, ребят. У меня есть возможность связываться со всеми вами при нашем прорыве. Но только в одностороннем порядке. И если честно, чисто теоретически. Надо все обдумать, обсудить. Да что там думать? Пробовать надо. Если это увеличит шанс всем шестерым дойти до места открытия портала, то не воспользоваться этим может только полный кретин. «Типа вон, изюброва Мамба вскочил с кровати. Его движения были одновременно плавными и стремительными. «Ну, точно, нападающая змея. Если бы нам пришлось сойтись в рукопашке, я бы на себя не поставил со стопроцентной гарантией. Я скоро буду». Олег побежал собирать нашу команду, а я тем временем достал пентакль. За эти пару недель, которые прошли после того, как я забрал артефакт, Быков успел сделать еще один. Мы с Фырой, как я и обещал артефактору, забирали ошейник вместе. До этого я долго разбирался в нем. Часто меня просто выбрасывало в то самое астральное субпространство, в котором я встречался с Куницыным. Но в итоге я сумел распутать часть заклинания, примерно треть. Этого хватило, чтобы четко дифференцировать момент прохода в субпространство и момент связи с тем, с кем я, в общем-то, и хочу связаться. С Фырой связь устанавливалась теперь на раз, И я теперь видел ее глазами, только если сам этого хотел. И, наконец-то, меня перестали мучить головные боли и чувство дезориентации в момент установки связи и ее завершения. А вот как устанавливать связь с другими людьми, я пока толком не разобрался. Понял только, как настроиться на прием моего сигнала, если говорить грубо, и только в пределах видимости. Если я человека не видел, то ничего ему передать не мог. Но вот Амара могла. Она меня не видела, когда заглеймить пыталась. Так что надо сидеть и кропотливо разбираться. Хорошо, что время у меня на эти эксперименты есть. Плохо, что сейчас я могу сделать только то, в чем уже разобрался. Парни собрались быстро. Я поднялся с кровати и оглядел каждого из них. «Нам придется идти в темноте. Твари же как раз из семейства кошачьих». «Как и ты», — ухмыльнулся Голубев. Да, как и я. И рыси, в отличие от голубей, видят в темноте даже иногда лучше, чем днем. Так что мне придется быть вашими глазами, если ночи здесь не отличаются достаточной освещенностью. У меня есть артефакт, который позволяет мне, без последствий для собственной психики и здоровья, связываться с моей рысью. Опытным путем удалось выяснить, что и моя жена и егеря могут меня слышать, если находятся в пределах видимости. Кричать на поле боя вызывать неразбериху. Мы не слаженная и несработанная группа, поэтому предлагаю слегка подстраховаться. Мы только «за», так действительно будет лучше, учитывая, что мы все с разных факультетов и плохо друг друга знаем. У меня еще одно условие. Во время нашего прорыва слушаться меня как главу собственного клана и выполнять приказы четко и своевременно добавил я тихо. Я не позволю из-за кого-то одного рисковать всеми. Однажды я потерял своих друзей от лапы клыков подобных милых кошечек, а сам был серьезно ранен. Опыт был, я вам скажу так себе, и мне не хочется его повторять. Так что, если кто-то не согласен с моим диктатом, то лучше пускай сразу уходит. Они переглянулись и остались стоять на месте. Вот и хорошо. Тогда начнем». Зажав в руке пентакль, я его активировал и стиснул зубы, когда щеку проколола острая боль. Сейчас мне предстояло сделать в экстренном, буквально авральном режиме то, на что я пока не решался в комфортных домашних условиях – настроить контакт с группой людей. Через пять с половиной часов у меня наконец получилось держать связь сразу с пятью членами своей команды. Но энергии эта дрянь жрала. Мама, не горюй. Мне срочно нужно свеженький макар выдрать, чтобы не опустошить себя досуха. На улице тем временем стемнело. Как я и предполагал, темнота на улице была почти полная. Луна спряталась за тучу. то даже ушли звезды. А те немногие, которые все-таки светили, давали столь мало света, что даже мне было видно с трудом. Ну что, двинули? Я выдохнул и в руках у меня появился меч, дающий немного света своим зеленоватым свечением кромки. Из-за ворот мне вторил рев злющего зверя. Надеюсь, боги сейчас смотрят на нас, потому что в ближайшие два часа нам придется туго.